Глава пятая. Накативший на меня при виде жетона приступ страха прочистил голову, и я наконец-то вспомнил об и м е ю щ е м с я у меня навыке и активировал его. Уверен в этой группе карателей, как минимум один созидающий, а значит, способность не позволяющая считывать мою ауру будет явно не лишней. Седой монах, стоящий рядом со мной, казалось, был вовсе не удивлен данным визитом. Он степенно, с уважением, но без страха и подобострастия поклонился гостям. В ответ получил свою порцию формальных приветствий. Меня и Майю же неожиданные гости, казалось, вообще не замечали. Так скользнули беглым взглядом и все. Мне нужно объяснять причину нашего визита. Голос высокого азиата глубокий, поставленный. Таким со сцены декламировать можно или вести радиопередачи. Нет, мы уже сами почувствовали, ответил ему встречающий монах. Ладонь Май сжалась еще сильнее, она даже ноготь сломала, но не заметила этого. Кажется, до меня тоже дошло, почему мы не могли дождаться т у ч о н г а и эта мысль легла еще одним тяжелым камнем на в е с ы этого страшного дня. Мы не надолго. Лицо главного из странный пятерки не выражает никаких эмоций. Оно словно в о с к о в а я кукла. Обитель знаний в полном распоряжении посланцев воздаяния. Сказав это, седой монах п о с т р а н и л с я и еще раз согнулся в поклоне одновременно делая приглашающий жест рукой. Прежде чем шагнуть за ворота, мужчина в костюме обернулся к своим людям и подал странный знак. Впрочем, те его поняли прекрасно. Два крепыша зашли на территорию монастыря следом за ним. А и с п а н о п о р т у г а л и ц ы девушка с тубусом остались за порогом. Тропинка была не очень широкая, и мне с Майей пришлось немного посторониться, пропуская гостей. Проходя мимо с т а р ш е й из посланцев в о з д а я н и я кивнул нам как старым знакомым. Странно, я точно его никогда ранее не видел. Вообще его поведение изрядно меня выбивало из колеи. Казалось, этот человек все воспринимает как данность. И присутствие двух рыцарей излома в монастыре вовсе не кажется ему чем-то странным или необычным, будто он точно знал, что увидит здесь именно нас. Впрочем, если он созидающий, то, возможно, и знал. Кто разберет, на что способны сенсы подобной мощи? Следующие за старшим близнецы тоже кивнули нам, но в их глазах я заметил проблеск любопытства, которое они явно старались скрыть под маской безразличия. То ли сегодняшний кризис обострил мое восприятие, что я начал замечать подобные мелкие детали, то ли мне уже мерещится всякое, что тоже возможно с учетом потраченных в этот день нервов. В отличие от Майи, которая стояла будто каменное изваяние, я ответил на приветствие, как и положено вежливому человеку, кивнул и шагнул следом за гостями. На мое движение высокий азиат оглянулся и улыбнулся спокойной, даже открытой улыбкой. Вам лучше подождать здесь, мы и правда не надолго. Сказав это, он тут же продолжил движение по тропе. Майе подобное предложение не понравилось, но я положил ладонь на ее руку и легонько надавил. Девушка мой жест поняла верно и осталась на месте. Мне самому было более чем любопытно, что будут делать неожиданные визитеры, но сейчас явно не лучшее время, чтобы вестись на поводу подобных желаний. Не успели седой монах и тройка гостей скрыться за поворотом тропы, как испано-португалец что-то пробубнил себе под нос явно матерное, сел прямо на камни дорожки и сняв правый сапог, начал его выбивать. Затем полез в обувь рукой и через пару секунд достал небольшой камушек, пригляделся к своей находке и, подняв взгляд на девушку с тубусом, сказал. Не знаешь, как в моем сапоге оказался камень со следами клея, причем приклеен он был изнутри в самом неудобном месте. В ответ девушка в вызывающей майке только пожала плечами и отвернулась, но от меня не ускользнул намек на веселье в ее глазах. Я знаю, что тебя бесит моя обувь, продолжил монолог темноволосый, но подобное все же перебор. Сказав это, он выбросил камушек в ближайшие кусты. Нормально я отношусь к твоим сапогам. Голос девушки с тубусом больше подошел бы подростку бунтарю. Меня вымораживает то, что ты их никогда не снимаешь, даже спишь в этих батфортах. Это не батфорты. Да какая разница? Эта сцена мне показалась какой-то с т р а н н о й немного ф а л ь ш и в о й Сам не пойму, почему у меня возникло подобное ощущение. Но на м а ю этот мини диалог оказал положительное влияние. Она немного расслабилась. И на ее губах мелькнуло подобие улыбки, с л а б ы й и л л ю з о р н ы й но все же улыбки. Завершив этот небольшой спектакль, странная пара развернулась и принялась нас разглядывать б е с ц е р е м о н н о без намека на восточную вежливость и приличие, будто мы не живые люди, а какие-то экспонаты или диковинные зверьки в зоопарке. Три с половиной секунд тридцать спустя произнес испано-португалец. Чистая тройка, усмехнулась в ответ дева с тубусом. У тебя всегда было плохо с глазомером. Опять облажался. Кажется, парень в кожаной куртке и правда немного расстроен. Майя вообще не поняла, что они обсуждают. Возможно, это и к лучшему. Я же поразился полнейшей б е с п а р д о н н о с т и этой пары. Затем они перевели взгляды на меня. Подкладки в кроссовках. Вновь заговорил темноволосый. Набивка на плечи, накладка под живот и грудь. Плюс костюм явно не по погоде. Затем он демонстративно потянул воздух носом. Но потеет не так сильно, как можно было предположить при такой жаре. Перчатки не в размер, добавила девушка в вульгарной майке. Так себе маскировка телосложения. Но обывателей и случайных свидетелей может ввести в заблуждение. Затем она подошла ко мне и пальцем прикоснулась к моему костюму. Сдвинь подкладку выше, как сейчас неестественно смотрится. Ее рука поднялась к моим плечам. Подбой нужно распределять равномернее, вот здесь комок заметный. Ты что туда носки запихнул, что ли? Хорошо, что я в шлеме и никто не видит, как краснею. Потому как под плечи, чтобы скрыть излишнюю худощавость, из зало и правда подложил именно носки по две пары на каждое плечо. Я разве просил совет, о г р ы з н у л с я на ее слова и едва это произнес, как тут же сообразил, что вспылил зря. По-детски как-то получилось, и то, что меня взбесило их беспардонность, нисколько меня не оправдывает. Дела й людям добро, и оно к тебе вернется, пропела в ответ девушка, горько улыбнувшись. Это все потому, что в тебе нет изящества и деликатности. Тут же поддел ее темноволосый. Ой, да кто бы говорил, а? Усмехнулась она в ответ на эту подначку. Сам хамло каких мало. Мне можно? Пожал плечами парень в кожаной куртке. Работа у меня такая. Да, да, да. Не мы такие, а жизнь такая. Старая песня. Девушка отошла от меня и уселась на бордюр, обхватив свой тубус руками. Вот и правильно. Сиди и молчи. Может, Майя и приняла эту игру за чистую монету, но я видел шероховатости и нестыковки в их поведении. Эта пара намного ближе друг к другу, чем пытается нам показать. Нет, не в физическом смысле, а в духовном. Они скорее как брат и сестра, чем н е д о л ю б л и в а ю щ и е друг друга напарники. Впрочем, девушка в мини-юбке права, мою доморощенную маскировку давно пора привести в надлежащий вид. Надо было раньше этим озаботиться. Например, купить что-то вроде хоккейной защиты или чего-то подобного и надевать под мото костюм. А то носки и правда как-то неправильно подкладывать. Стоп. А не потому ли они разыграли это представление, чтобы мы переключили мысли? Сперва пнули Маю, но та в такой прострации, что даже не поняла этого. Тогда переключились на меня. Не верится мне, что при их подготовке, а то, что эта подготовка у них есть, сомнений нет ни малейших. Они будут вот так просто собачиться на людях без повода. С их стороны они, возможно, поступают верно, но мне лучше не вестись наподобное. А подумать над тем, что вообще делает боевая группа восточных клирикалов в Вилфлиесе. Плохо то, что мои знания ограничены только кинематографом и парой детективов, которые когда-то прочел из АО. А как подсказывает опыт, верить подобным источникам не следует. И тем не менее появление ладони б а д х и т х а р м ы в обители знаний явно н е р я д о в о е явление. Но не п р е б ы в а ю т подобные люди просто так с дружественным визитом. Краем зрения слежу за Майей. Девушка вроде оправляется от стресса, но еще не пришла в себя полностью. Тем не менее, пока есть время подумать, что же делают здесь подобные гости. Первое, что приходит на ум, их вызвал тучонг из-за произошедшего теракта. Версия вполне жизнеспособна, так как рыцари излома Вильфлиеса пользуются покровительством клерикалов, и удар по Рейгам это вызов и им тоже. в с так. Но кое-какие детали не дают мне принять этот вариант. Насколько я узнал настоятеля обители, он бы в первую очередь поддержал рыцарей и точно бы не оставил Маю одну дожидаться его несколько часов. К тому же монахи начали готовиться к ритуалу, очень похожему на погребальный. Мне не дает покоя мысль, что т у ч о н к может быть мертв. С другой стороны, он созидающий. И не мог же он умереть скоропостижно и настолько стремительно, что не предвидел подобного при их-то способностях. То есть смерть от естественных причин можно исключить, как впрочем и гибель в результате несчастного случая. В таком варианте тут бы и не появилась группа воздаяния. Остается одно: т у ч о н г а убили. Да, убить созидающего прямо, скажем, задача непростая. Они же как те джедаи из звездных войн. Предвидение, сверхреакция, обостренные чувства – все при них. Но нас Рейгов убить еще сложнее, и тем не менее крысы решили эту задачу. Ладно, допустим, мысль верная, но зачем кому-то устранять настоятеля монастыря? Нет, может быть, множество мне неизвестных причин, но то, что кто-то решился на подобное одновременно с нападением на Рисв, и эти два случая не связаны друг с другом. В такие совпадения я не верю от слова совсем. Мозги буксуют. Сейчас бы выйти в и з л о м прочистить голову от эмоций. Но увы, неподходящее время и место для подобного. Что я упускаю? От чего не складывается картинка? Допустим, тучонгу убили именно из-за того, что он является куратором ризова. Так сказать, удар предупреждения по клерикалам. н е л е ь т е и на вас есть у право. Очень н а т я н у т а я в е р с и я не в ы д е р ж и в а ю щ а я никакой критики. Слуги веры во все времена никогда не умели прощать и забывать, чтобы не говорили их священные тексты о пользе обратного. Если главари Эшен настолько глупы, чтобы руководствовать с я п о д о б н ы м и мотивами, то данный клан никогда бы не просуществовал столько веков в условиях постоянной войны, по сути со всеми, и вообще считать своих врагов глупцами — верный путь в могилу. Тем не менее подготовка к похоронному обряду, прибытие ладони б а д х и т х а р м ы все указывает на то, что т у ч о н к у убит. Не хочется в это верить, но отбрасывать самую очевидную версию только потому, что она мне не нравится, выпиющая тупость в нынешней ситуации. Верчу в голове сценарии и все равно не понимаю. Должна быть причина, по которой устранение настоятеля обители выгодно Эшину. Но мне никак не найти ту версию, которая выглядела бы не натянутой или не з и я ю щ е й огромными логическими дырами. Я или недостаточно умный, или мне не хватает вводных, чтобы прийти к правильным выводам. К тому же все это построение теории может быть совершенно не нужным. Вполне может быть, что представители воздаяния прибыли по просьбе т у ч о н г а а сам настоятель очень занят, к примеру, находится у герцога. Подготовку уже к погребальному ритуалу можно объяснить началом поминок рыцарей злома. Может, зря я себя накручиваю? Тем более эта неизвестность совершенно точно не продлится долго. Все так, но мозг не успокаивается, продолжая строить теории и версии. Как и обещал, мы не надолго. Голос за спиной раздался так неожиданно, что я инстинктивно вздрогнул. Высокий азиат в компании близнецов подошли со спины так тихо, что я их не заметил. Судя по реакции Май, она тоже не услышала шагов этой тройки. Мысленно выругавшись на себя за невнимательность, оборачиваюсь, стараясь не дергаться. Глава боевой группы клерикалов стоит рядом всего в паре шагов от меня и улыбается. Его улыбка о т к р ы т а и даже доброжелательна, от чего мне становится еще больше не по себе. Нервирует меня этот человек. Сам не знаю почему, но нервирует. Нейн Руи окликает высокий испано-португальца и девушку с тубусом. Подъем, не спать, мы уходим. Сказав это, он махнул рукой, в которой был зажат потрепанный томик. Успел прочитать имя автора на обложке. Память и зао п о с к а з а л а это книга стихов французского автора начала 20 века. Ничего не п о н и м а ю Они пришли сюда за сборником поэзии? Зачем? Или за этой обложкой скрывается что-то иное? Насколько понимаю, произнес глава боевой группы, поворачиваясь к нам, вы все равно последуете за нами. Киваю на это утверждение. Так я и думал. В таком случае, во избежание недоразумений, приглашаю поехать с нами. Мы принимаем в а ш е п р и г л а ш е н и е отвечаю за двоих, предварительно сжав ладонь Майи, чтобы Тань не начала возражать. Девушка-рыцарь по-прежнему находилась в постшоковом состоянии, но я таким образом решил подстраховаться. В таком случае нам следует представиться. Мужчина в костюме остановился в двух шагах от меня. Бао, Лао, он указывает ладонью на двух крепышей в монашеских одеяниях. и столь в ы б и в а ю щ и х с я из их внешнего вида кроссовках. Специалисты силовой поддержки. Не советую с ними шутить. У них совершенно отсутствует чувство юмора. Пара похожих как близнецы боевиков даже бровью не повели на эти слова. Нейн. Ладонь высокого азиата переходит на испано-португальца, который вновь надел сапоги и услышав свое имя, степенно кивнул. У него, наоборот, очень специфические шутки. Просто не обращайте на них внимания. Следователь-дознаватель группы. Руи кивок на девушку с тубусом. Незаменимый и уникальный специалист. Можете доверить ей любые тайны, она их сохранит. Названная сделала шутливый реверанс. Подобный жест при ее мини-юбке показался мне выходящим за рамки приличия, так как приподняв края юбочки она оголила слишком многое. Меня же можете называть з а н г Хэм. Не думаю, что это настоящее имя, так как по звучанию мне показалось похожим на вьетнамское слово меч. Но может у меня просто нервы разыгрались. Вам же представляться нет необходимости. Маюгрим, й вежливый поклон в сторону открытого р е й г а при произнесении ее имени знает весь мир. А вы, взгляд старшего группы в о з д а я н и я упирается в мой лицевой щиток, предпочитаете, чтобы вас называли маэстро. Мне этого вполне достаточно. Чем больше наблюдаю за тем, кто назвался Занкхэмом, тем сильнее у меня диссонанс. По внешнему виду и по тональности голоса он скорее похож на топ-менеджера какой-нибудь корпорации, чем на старшего в боевой карательной группе клерикалов. Майя наконец точнулась, -то видимо, вежливость по отношению к старшим, к о т о р а е тут прививается буквально с пеленок, возобладала, и убрав руку с моего предплечья, глубоко поклонилась. Впрочем, как только она завершила жест, ее ладонь снова схватила меня за рукав. Кивнув и приглашающе взмахнув рукой, мистер Меч начал спускаться по тропе, удаляясь от ворот обители знаний. За ним тут же пристроились Нейн и Руи, а вот два лысых монаха д о ж д а л и с ь пока мы двинемся с Май, и только после этого их почти неслышные шаги з а ш е л е с т е л и за спиной. Меня, кстати, эта пара Бао и Лао. Совершенно не н е р в и р о в а л о Именно такими я и представлял себе восточных инквизиторов: суровыми, молчаливыми, бесстрастными, с характерными мозолями на ладонях и сбитыми костяшками. Они полностью укладывались в образ, в отличие от той троицы, что шла перед нами. Нейн больше напоминал такого алтскульного байкера, чем дознавателя особой группы, а Руи, задержавшегося в бунтарском возрасте подростка. Но я отлично понимал. Воспринимать этих людей по их внешнему виду и наигранному поведению явно не стоит. К тому же вся пятерка неожиданных визитеров сенсы, причем не простые и одаренные, а обученные лучшими из лучших. з а н к х э м же, судя по всему, созидающий, если верить киношным штампам, конечно. Но мне, не выходя в излом и не увидев цвета ауры, трудно определить ступени его силы. Так как ранее никогда не проходил этой дорогой, все время срезал в проекции. То сейчас впитывал в себя окружающее как губка. Все же мы шли по закрытой для простых людей территории. По первому впечатлению ухоженный парк в живописной холмистой местности. Но я-то помнил, что мы находимся в, пожалуй, самой охраняемой зоне страны. Всего в полукилометре на юг за вершиной пологового холма располагается замок резиденция герцога. Уверен, охранные системы здесь, если не на каждом дереве и не в каждом кусте спрятаны, то через один это точно. Но как ни вглядывался, никаких камер или детекторов не заметил. Что, впрочем, говорит не о том, что их здесь нет, а скорее о профессионализме службы охраны. Вообще-то это было немного бессмысленное занятие, так как на самом деле меня мало интересовало, как охраняется парковая зона. А если мне потребуется узнать это? то достаточно будет наведаться сюда в Изломе и все осмотреть куда как подробнее и без малейшего риска. Не прошло и пяти минут, как извилистая тропа вывела нас на довольно широкую аллею, а та в свою очередь прямой стрелой тенистых деревьев привела к воротам из художественно выкованных прутьев. У выхода с территории принадлежащей герцогской семье Навилтера ь нёс службу караульный отряд стражи. Шестеро гвардейцев в темной, строгой, не очень практичной, зато красивой форме, заметив нашу небольшую процессию, вытянулись по стойке смирно. И старший из них с погонами лейтенанта даже отдал честь, когда к ним приблизился з а н г х э м Нас ни о чем не спрашивали, вообще никто не произнес ни слова. Только молча открылись ворота, и мы спокойно вышли из герцогского парка. Не укрылось от моего внимания, что рядовые караульные едва не сломали глаза. Когда вытянувшись по стойке смирно пытались проводить взглядом Маю, да этих молодых людей в форме девушка рыцарь явно интересовала куда больше, чем даже столь необычные гости, как пятерка восточных инквизиторов. И дело тут не в том, что Мая обладает какой-то невероятной красотой. Нет, во взглядах стражников не было ни намека на вожделение или что-то подобное. Так с м о т р я т скорее на кумиров. Сама же девушка прошла мимо вытянувшихся по струнке гвардейцев, даже не покосившись ни на одного из них. Она просто шла прямо, вообще не смотря по сторонам. Ее рука сжимала мое предплечье, а мысли явно витали где-то далеко. За воротами все та же тихая, тенистая и совершенно безлюдная аллея. Но чем дальше мы удалялись, тем с каждым шагом все отчетливее и отчетливее через густую листву проникали характерные для большого города звуки. Очередной поворот дорожки, и мы выходим на небольшую асфальтированную парковку. К моему великому сожалению, она далеко не пустынна. Первое, что бросается в глаза, это два огромных блестящих под прямыми лучами солнца совершенно черных внедорожника, станированными до полной непрозрачности стеклами и с характерными узнаваемыми номерами секретариата наследника. Рядом с этими темными монстрами другая пара машин. Обычный полицейский седан и хэтчбек дорожной службы с м о т р и т с я как п е с к а р и к и на фоне о т о ж р а в ш и х с я окуней. И совершенно неуместно чужеродным элементом выделяется обычный бежевый поддержаный микроавтобус на 12 мест, что сиротливо стоит у самого края парковки. Если полицейские и дорожники сидят в своих машинах, то у внедорожников стоит пара весьма колоритных мужчин, которые о чем-то разговаривали, пока не заметили нашу небольшую процессию. Увидев же наше появление, они замолчали и развернулись к нам. Первый подтянутый жгучий брюнет, на нем даже обычный деловой костюм смотрится как парадный мундир. Второй очень напоминает идущих за мной Бао и Лао, такой же не очень высокий крепыш азиат. Правда, одет он не в о р а н ж е в о е одеяния, а в обычный костюм, и его голова не блестит л ы с и н н о й под палящим солнцем, как у близнецов. У него вполне обычная прическа. Вообще внешность этого азиата довольно невзрачна. Встретишь такого на улице и уже через секунду забудешь, как он выглядел. Так и будет, если случайно не пересечешься с ним взглядом. Его глаза полны холода и какой-то отстраненности, будто все, что его окружает, не более чем иллюзия, и только он один понимает это. Неприятный взгляд, от него непроизвольно появляется холод между лопаток. Ни одного ни второго из встречающих я никогда ранее не видел, ни лично, ни в каких либо новостях. Явно совсем не простые личности. Занкхэм, казалось, вообще не обратил внимания на наличие подобной делегации. Как шел прогулочным шагом, так и продолжил движение. Нейн и Руи спокойно следовали за своим командиром, разве что немного сменили позиции, чтобы прикрыть спину шефа. Встречающих подобный игнор явно не устраивал и не с г о в а р и в а я с ь они направились нам на перерез. Всё их внимание было сосредоточено на з а н г х е м е на остальных они вообще не смотрели, точнее не смотрели вначале. Вот взгляд б р ю н е т а пробежал по нам и зацепился за Маю. Тут же его шаг сбился, он замер, а его глаза на секунду распахнулись от удивления. Затем на губах появилась вполне искренняя улыбка. И он, забыв о восточных инквизиторах, развернулся к нам. Майя до этого момента погруженная в себя и к а з а л о с ь не замечающая ничего вокруг дернулась, а ее ладонь, сжимающая мою руку, немного расслабилась. Эти двое явно знакомы. Осталось понять, хорошие это новости или нет. Но не успел незнакомец в костюме сделать и трех шагов, как из-за наших спин совершенно бесшумно выскочили две оранжевые тени и перегородили ему дорогу. Сложив руки за спиной, Бао и Лао замерли и синхронно покачали головами, недвусмысленно тем самым намекнув, что этому человеку не стоит идти дальше. Атлетичный б р ю н е т совершенно точно не рассчитывал на подобную встречу. Тем не менее остановился на только на секунду. Затем его поза изменилась, стал а собранной и агрессивной. Его глаза сменили цвет на красный, а губы искривились в недобрые улыбки. В улыбке, из-под которой блеснули явно нечеловеческие клыки.